Глава 13. Так или иначе, ночь уступила очередь утру, и теплая красота тьмы опустилась в океан, как утомленная рука. Пришел рассвет, холодный и суровый, безжалостно разбрасывая по небу полосы света. Ореола, стоявшая на якоре у Аратавы с семи часов, вольно покачивалась на серой зыбе, у верхушек мачт клубился туман. Влажный пар оседал на латунных деталях. С подветренной стороны та же густая дымка лежала на пляже, ползла белесами, щупальцами по городу и собиралась в мрачные облака вокруг пика, заслоняя вид, и лишь в крошечных зыбких разрывах мелькали цветные пятна. Желтая крыша, зеленая перышко пальмы, пурпурный взрыв соцветия, вспыхивая и тут же исчезая с мимолетным дразнящим очарованием. На черный вулканический песок глухо накатывали волны. Морские птицы, кричащие, плачущие над судном, пронизывали гул прибоя воплями, одновременно безутешными и зловещими. Иов, многострадальный. заметил Коркоран, стоя на верхней палубе рядом с мамашей Хаммингуей и оглядывая окрестности. Смотрю я на все это, и что-то не в восторге. Почти ничего не видать. А что видать, выглядит жутковато. Не сводя глаз бусинок с берега, его собеседница передвинула сигару из одного уголка рта в другой. — Ты бы заткнулся, что ли? — пренебрежительно посоветовала она. — Просто заткни фонтан. Кто ты такой, чтоб судить? Что ты об этом знаешь? Когда туман разойдется, тут все цвета радуги заиграют. Да тут ступить некуда кругом цветы. Помнишь, как пел Джордж Лэшвуд? «Каждое утро покупаю тебе фиягалки. Великий парень был наш Джорджи, но так вот, тут ему и покупать не пришлось бы». «Да и тебе тоже. Они выпрыгивают отовсюду, как черти, прямо бьют по глазам. Хотя я ломаного гроша за них не дам. Мне надо чхать. есть они или их нету. Ну такая я. Заруби это себе на носу». «Все ясно», — хмуро откликнулся Джимми. Уж ты-то никому ломанного гроша не дашь. Поэтому тебе так дьявольски везет в карты. Когда отплываем? Скоро уже поднимем якорь, как только сойдут наши шикарные пассажиры задаваки. Вот тебе, городишко, не глянулся, петушок, а капитан терпеть не может эту гавань. И то сказать, так себе гавань. Вон там, с подветренной стороны скалы. Чуть зазеваешься, в лепешку расшибет. «Выходил бы ты с мое по морям, сразу бы дотонкал, что это значит. Отплывем через полчаса, что угодно ставлю. К пяти будем в санта крусе Старый добрый Санта, вот тогда только ты и видел старуху Хемингуэй. Она сразу, престо, пронто, побежит в свой домишко, и там ноги на ценовку, локти на стол и давай поглощать камида. «Если до тебя не дошло, это значит подкрепляться как следует, а то как-то противно мне тут столоваться. Торчит напротив этот чертов старый богатей, будто кол проглотил, моей кусок в рот не лезет. Все равно, что ужинать рыбой напротив Букингемского дворца. Вульгарно! жуть как вульгарно!» Но это чистая правда. Внезапно она полуобернулась и бросила на собеседника лукавый взгляд искоса. Кстати. «Раз уж мы о правде заговорили, ты чем собираешься заняться в Санте?» «Дельце у меня там», — ответил Джимми, поглаживая подбородок. Фортовая деловая встреча». Хаммингуэ недоверчиво прыснула. «Давай на чистоту. Ты меня не одурачишь. Дельце у него, поглядите-ка. Рокфеллер тут выискался. Ты на мели, знаю я, куда ты двинул вчера. В Лас-Пальмосе. Галстучную...» «Булавку свою закладывать, чтобы огрести деньжат на портейку в рамме!» «И все продул, старухи Хэмингуэй. Она самодовольно хлопнула по сумке, лежащей на ее бюсте. «Теперь все тут, в частном сейфе, а ты снова зубы на полку!» Пораженный ее дьявольской интуицией, Джимми раскрыл рот. Если бы он не был так расстроен, то, наверное, покраснел бы. «Что за мерзкую чепуху ты несешь?» «Разве меня не поджидает работа, как только я сойду с этой посудины? Разве все не подготовлено? Разве мой друг, профессор Синнат, не ждет меня с распростертыми объятиями, чтобы взять в партнеры?» Хеммингуэй в невероятном изумлении уставилась на собеседника и засмеялась. Сначала тихо, будто смакуя шутку, а потом не выдержала и загоготала, схватившись за леер обеими руками, чтобы не упасть. взвыла она. «Старикан Боб Синнет! Он еще держит развлекательное заведенице рядом с арендой для кориды. Божечки! У него всего-то и есть что тошнотный тир для негров и старая кляча катать бомбинос. Ох, помоги мне, нечистый, вот это смак! Знаю я старикана Синота, Никакой он не профессор, он развалено. Чертова развалена наш Боб, я тебе говорю». «Еле-еле на ногах держится. Его заведение вот-вот рассыплется на части, и, клянусь, следом рассыплется он сам. И этот деляга, значит...» «Этот деляга, значит, берет тебя в партнеры!» Она снова зашлась хохотом. Джимми, недоверчиво и растерянно, уставился на нее. «Щепуха сплошная!» — запинаясь, промолвил он. «Просто чушь собачья! Дельце верное! Мы с Бобом были корешами в Колорадо!» «Он мне написал и позвал сюда». Мамаша Хемингуэй смахнула слезы с глаз, сладострастно затянулась сигарой. «Вот погоди, и сам увидишь!» заявила она уверенно. «Просто погоди!» «Старикан Боб Синот задолжал всем в округе!» «Да он за любую соломинку ухватится! У этого пьянчуги ничего нет! Даже медика потертого!» Мертвое молчание. «Ах!» «Слабо» — пробормотал Джимми. «Ты ошибаешься!» Она жизнерадостно покивала. «Говорю тебе, петушок, ты поставил не на ту лошадь! Скоро сам ко мне прибежишь, принесешь новости мамаши! Мол, боже мой, помогите мне, мэм, поделитесь хоть корочкой хлеба! Но ты не коксись! Я тебе с голоду подохнуть не дам! У хамингое сердце на правильном месте! Старое и уродливое, но золотое!» Она стрельнула в собеседника лукавым взглядом. «Каледа лятуна, сто 116!» «Мой домишка, все знают. Почтение без предпочтения. Скажи «заведение» мамаши Амингуэй и прикинься простачком. «Можешь хоть у полисмена спросить, если вздумается». Она еще раз с наслаждением втянула носом сигарный дым. «Да не бери ты в голову, петушок, выше нос. Будь как с Бэйном. Вот уж кого с толку не собьешь». Кажется, Хемингуэй всерьез вознамерилась подбодрить собеседника. «Ты ее видел? Разгуливает тут, как кошка, объевшийся сливок. А хочешь знать почему?» Она интригующе вскинула брови и прыснула, явно наслаждаясь моментом. «Ты ничего не заметил?» «Транти! Нашего все утро не видать!» Малельными бдениями забавлялся во внеурочное время. «Стели гладко! Спи сладко! Прекрасная колесница!» Заляк на дно, физгармончик сладкий, если боишься напороться на свою же песенку!» Коркорен недоверчиво посмотрел на нее, нахмурив брови. «Может, хватит уже!» — сказал он, наконец, все еще безутешный. «Всегда думаешь о людях самое плохое». «Самое плохое?» — запальчиво вскинулась она. «Я ли не видела, как он топчется перед ее каютой и блеет, будто потерявшийся овца, чтобы его впустили?» «Я ли не приметила его?» Она внезапно осеклась, впившись взглядом в Сьюзен Трантер, которая вышла из-за штурманской рубки. «Вы не видели доктора Лейта?» — спросила Сьюзен. «Нет», — елейным тоном пропела мамаша Хемингуэй. «Мы его не видели, дорогуша. Стоим тут, треплемся о погоде, цветочках и всяком таком. Прекрасные розы цветут весной, траля-ля. Есть такой госпел». Спроси вот у Рокфеллера, если не знаешь. Но Медико ни единым глазком не видали. Сидит в своей каюте, как пить дать. И зачем он тебе сдался, дорогуша? Не имеет значения. Довольно жизнерадостно ответила Сьюзен. Это не так важно. Твой братец никакой хворобы не мается, надеюсь? Заботливо поинтересовалась мамаша Хемингуэй. Ничем не огорчен, надеюсь и молюсь. Он и в самом деле выглядит неважно. — признала Сьюзен, Но это ничего, правда. — Ах! — мягко выдохнула Хемингуэя. — Наверное, у него несварение, дорогуша. Беспокойная, видать, выдалась ночка. Все умолкли. Потом, словно для того, чтобы нарушить эту тишину, в зачарованном воздухе раздался скрип уключин, и из тумана выплыл баркас, управляемый восемью босоногими мужчинами, которые выстроились в два ряда вдоль бортов, Он немедленно прибежался к Ориоле. «А вот и лодка!» — внезапно сказал Джимми. «Они сходят на берег, эти трое остаются в Ротаве. «Ну и с катертью дорога!» — воскликнула мамаша Хемингуэй, отправляя за борт окурок, зашипевшей в воде. «Когда они попрощались за завтраком, я и слезинки не уронила. Маленькая леди еще ничего, годится, это я признаю. Так-то вот. Мэри, Мэри, сумасбродка, что растет в твоем саду!» Хочешь не хочешь, а почувствуешь к ней симпатию Но двое других, в общем, против натуры человеческой не попрешь Но убейте меня, от таких, как они, лучше держаться подальше Трое на верхней палубе умолкли, с разными эмоциями наблюдая за приближающейся лодкой Тем временем на палубе ниже Харви Лейт, приоткрыв дверь каюты, тоже уставился на баркас Но, казалось, его мрачный, сосредоточенный взор был прикован не к танцующему суденушку. Мыслями Харви витал далеко, поглощенный одной навязчивой идеей. На лице, под недавно обретенным загаром, проглядывала странная бледность. Лейд будто разом лишился всех своих способностей, и его разум с каким-то тупым изумлением отстраненно созерцал эту фигуру, чужую. Неузнаваемую. Баркас, движимый тяжелыми ритмичными взмахами весел подплывал все ближе, и, наконец, исчез из виду за кормовым подзором ореолы. Теперь он наверняка качается у борта. У Харви тяжело перевернулось сердце. Туманная даль опустела, он был окружен прозрачной дымкой одиночества. Капельки влаги падали с притолоки, как слезы. Он вяло прислушивался к скрежету багажа, который волокли по трапу, к топоту голосам. Но все это доносилось до него смутно, без содержания и формы. Внезапно он поднял голову. В проходе стояла Мэри, одетая по-дорожному. Серьезно смотрела на Харви. Ее лицо было странно и напряжено. «Ну, вот я и ухожу», — произнесла она. И Харви едва ее расслышал. Он уставился на нее, как во сне — Она уходит. Я попрощался с вами, э, со всеми вами э, за завтраком. Знаю. Но я пришла, хотя в этом не было необходимости. Лодка у борта. Он выпрямился. Да, я видел, как она прибыла. Он умолк. Заторможен, без всякой причины взглянул на часы. Руки у него дрожали. Уезжать в такую морось просто сказка. пробормотала она все тем же тихим голосом. Э, «Все кажется необычным, но завтра, завтра, наверное, солнце выйдет снова, и все изменится, правда?» «Да, все изменится». Они взглянули друг на друга. Ее глаза сияли, испуганно и печально, щеки горели, белая фигурка казалась невесомой и хрупкой. Перед его внутренним взором вспыхнула видение ласточки, утомленно порхавшей над палубой. Внезапно Мэри показалась ему похожей на усталую птичку. — Как только вы окажетесь на берегу, все у вас наладится, — решительно произнес он. — Я знаю. Грустно покидать корабль. — Конечно. Она попыталась улыбнуться, но вместо этого вздохнула, словно у нее перехватило сердце. Крупная слеза повисла на ресницах и медленно поползла по щеке. — Не обращайте внимания, — пробормотала она едва слышно. — Это пустяки, правда? — Я довольно часто выставляю себя дурочкой, ничего не могу с этим поделать. — С вами все хорошо? — О, да, — выдохнула она. — Все хорошо, не беспокойтесь об этом. Наклонив голову и отвернувшись подобно испуганной птице, ищущей убежище под собственным крылом, она застыла без движения. Внезапно протянула руку. «Что ж...» Он взял ее, теплую, маленькую ладонь. Сердце сжалось от невероятной боли. «Я не пойду провожать баркас», — произнес он заплетающимся языком. «Нет, не ходите». Боль в сердце вынудила его дать ненужное пояснение — Другие, они будут там. Да. Так что это... это... действительно прощание. Мэри эхом повторила последнее слово, будто оно ее ужаснуло. Постояла еще секунду, и неподвижно, и сиротливо, а потом вся пустота необъятного пространства поднялась волной и нахлынула на Харви. Ее рука уже не касалась его руки, ее блестящие глаза больше не всплывали перед ним навязчивым видением. Она ушла. Он безучастно опустился на кушетку и обхватил голову руками, словно не находя сил посмотреть в лицо реальности. Он не видел, как лодка отошла отсюда и заскользила обратно к затянутому туманом берегу. Никогда прежде Харви не чувствовал себя таким одиноким, одиноким до ужаса, ведь он долго жил настоящим отшельником, абсолютно не осознавая этого, а теперь все эти годы уединения прокатились по нему единым, вырвавшимся на свободу шквалом ослабевающей невыносимой боли. Он увидел себя со стороны, сурового, чужого для всех, не обладающего даром дружбы, не способного внушить любовь. Злая судьба оторвала его от работы, сделала парией на этом судне, пригнала к незнакомым берегам, где он на мгновение остановился, будто на пороге новой жизни, и душа его затрепетала от удивления и восторга. Но удивление умерло, мгновенный восторг рассеялся, и на этом корабле, орудии и символе его судьбы, он в унынии возвращался тем же путем, каким пришел сюда. Мат ужасный, нарастающий горечь издавило горло. Сверху на него обрушился топот ног по палубе. Слух резанули выкрики отдающих командой тяжелый скрежет напрягшейся лебедки, неустанно накручивающий канат якоря на барабан. Но он ничего не слышал, сидя в каюте. И полными смертельной тоской глазами смотрел прямо перед собой. Дождь усилился, пронизывая серый Промозглый воздух с унылой монотонностью капая с мокрых вант. Неожиданно с океана налетел ветер. Его внезапные шумные порывы требовательно толкали судно к берегу, увеличивая волны гребешками лопающихся пенных пузырьков. Кричали и плакали морские птицы, кружили и ныряли, кружили и ныряли снова и снова, потерянные и одинокие. Опустошенностью, а еще одиночеством и забвением Веяло с беспросветного неба. Возможно, завтра выглядит солнце, и легкий бриз запляшет над расцвеченной яркими красками землей. Но сейчас, когда ореола билась боками о тяжелые волны открытого моря, там, позади, царила лишь печаль и трагическая безысходность. Корабль, сражаясь с волнами, уходил прочь. Прочь.